По приезде в Соединенные Штаты Америки Елизавета Юльевна активно включилась в работу. На связи у нее находилось 22 агента, с которыми необходимо было регулярно встречаться с соблюдением всех мер конспирации, получать от них разведывательную информацию, поддерживать веру в непобедимость Красной Армии. И это в тот момент когда наши войска отступали на всех фронтах. Ее источники были разбросаны по всей громадной территории Соединенных Штатов Америки, и Вардо приходилось часто ездить между Вашингтоном, Нью-Йорком, Сан-Франциско и другими городами Америки. На связи с Вардо находился ценнейший источник резидентуры, Выходец из России Яков Голос. Он сумел лично завербовать около двух десятков человек. Среди них Брайан, сотрудник одного из важных министерств. Олфсен, дававший информацию по вопросам вооружения. Ронд, работающий в важном правительственном учреждении и бывший особенно полезным советской разведке в годы войны. 26 ноября 1943 года Яков Голос умер от разрыва сердца. Вардо через свои возможности удалось познакомиться с отцом американской атомной бомбы Робертом Оппенгеймером, а также с выдающимся физиком Сциллардом, работавшим в той же области. То, что Лиза Зарубина делала в Соединенных Штатах Америки, еще не было атомным шпионажем, но уже являлось выходом на близкие подступы к нему. Основную работу в Соединенных Штатах Америки по Манхэттенскому проекту, как были закодированы работы по созданию американской атомной бомбы, проделали другие разведчики. Среди них Александр Фек Лисов, работавший с немецким физиком Клаусом Фуксом, а также Семенов, Квасников, Яцков и другие сотрудники Нью-Йоркской резидентуры. Однако ее работа на этом поприще привлекла внимание Центра к атомной проблеме. В дальнейшем участие Елизаветы Зарубиной в атомной разведке было отмечено Орденом Красной Звезды, 22 октября 1944 года. Возглавляемая Василием Зарубиным резидентура не только своевременно информировала Центра политики и планах американского руководства в отношении нашей страны, но и оказывала влияние на решение ряда вопросов в пользу Советского Союза, через многих весьма авторитетных лиц в американском правительстве, а также среди ближайшего окружения президента Рузвельта. Советской разведке в Соединенных Штатах Америки удалось сорвать сепаратные переговоры, которые вел в Швейцарии с гитлеровцами известный американский разведчик давлис Однако разведчикам с Зарубиным не удалось в Соединенных Штатах Америки полностью выполнить намеченный план. В 1944 году они неожиданно были отозваны в Москву в связи с выдвинутыми одними из сотрудников резидентуры обвинениями в адрес Василия в сотрудничестве с американскими спецслужбами. В письме, направленном на имя Сталина, Этот работник, страдавший, как выяснилось, впоследствии шизофрении, утверждал, что резидентурой на самом деле руководит Лиза, а Василий работает с людьми, подставленными ему ФБР. К счастью, через полгода все обвинения против зарубиных были сняты. После войны генерал-майор Зарубин стал заместителем начальника разведки органов государственной безопасности. Елизавета Зарубина работала в Центральном аппарате разведки и сначала на должности заместителя начальника отделения,